Когда братьев пытали в камерах и рудниках, когда Митю расстреляли во враге, все то, что накопилось во мне, теперь, когда и дочь мою единственную похитили и расстрелили, все это поможет мне не сдаться им, любую пытку выдержать и спугнуть даже их непреодолимой яростью. Камера эта, очевидно, была предназначена лишь для предварительного задержания, и, видимо, поэтому Нину даже не подвергли санобработки и не отобрали у нее сумочки с личными вещичками, среди которых был даже блокнот, в который она нет-нет-да записывала какие-то строчки или словечки для стихов. Все еще дрожа от ярости, Нина стала вырывать из блокнота странички, не глядя на записи, измельчать их на кусочки, швырять в мусорную корзину. «Я им больше не поэт! Нельзя быть поэтом в этой стране!» — мелькнула строчка «Ветер чеканщик в лунную смену». Это когда в апреле Игоря ждала на Гагринском волноломе. К черту какой позор! Чем всю жизнь занималась? Стишки, любовники, тучи в голубом. Да разве можно так жить в гигантском лагере, в необозримом лепрозории, где все обречены на окончательное искажение? Черт! Почему мы им никогда практически не сопротивлялись после двадцать седьмого? Надо было в подполье уходить, выбивать их террором, погибнуть, конечно, погибнуть, но не вальсировать же, глядя, как вокруг работает убойная кувалда. Надо было как-то девушка, как-то единственная героиня, как Фаня Каплан стрелять по бесам. Ужас потряс ее, словно свирепый зноб. Договориться до такого, до Фани Каплан. Надеюсь, что хоть не вслух прокричала. Инстинктивно она зажала себе рот рукой, и тут сообразила, что ей нестерпимо хочется в уборную, что еще Мика вся ее ярость превратится в вонючее посмешище. Здесь что должно быть это, как называется, ну, параша? В тюремной камере должна быть параша. В той комнате, где она сидела на железной койке, не было унитаза, только умывальник. Если она даже при помощи стула залезет с задницей в умывальник, вряд ли что-нибудь получится, кроме посмешища. А ведь за ней наверняка сейчас из какой-нибудь дырки наблюдает Нукзар. Ее когда-тошний стремительный обрек... «Убийца и ублюдок!» Дверь отворилась, вошла толстая равнодушная баба в гимнастерке с сержантскими погонами, поставила на столик под нос с ужином, заливной судак, битки с гречкой и даже бутылка вишневого напитка. «Мне нужно в уборную!» — грозно выкрикнула Нина. «А пошли!» Вялые, даже не без некоторого добродушия, Пробормотала баба. Вдоль коридора тянулась зеленая ковровая дорожка. В какой-то нише под портретом того же самого милейшего Ильича с газеткой сидели два офицера и курили. Оба с взглядами знатоков проводили постукивающую каблучками особу, подвергнутую предварительному задержанию. облегчившись, Нина снова продефилировала мимо Ильича. Вместо тех двух молодых офицеров в нише теперь сидел один пожилой с обвисшим ужасным лицом. Вы, если ночью сиicot или по большому захотите, стучите мне лучше в стенку, сказала сержантиха. Нина поймала себя на том, что даже этот Замкнутый мир чекистского узилища после удачного облегчения несколько преобразился в положительную сторону. В частности, она совсем не против того, чтобы съесть заливного судака беточке с гречневой кашей, выпить вишневого и закурить свою албанскую сигарету. Боже, какие же мы жалкие! Что же это за создание такое, со всеми его вливаниями и излияниями? Подумала она. Что же это такое человече? Глава десятая. Архитектор Табуладзе. Ой, лунат какая висит, ее каламенная! – вскричала Майка Стремптово. – Ну прямо как, ну прямо, прямо как Татьяна какая-то. Ну что ты, Майка несешь? – засмеялся Борис. – Ну какая еще тебе Татьяна? Их спутник Атар Николаевич Табуладзе, местный дубелиский архитектор, улыбнулся. А знаете, это неплохо. Луна как Татьяна. Это вам из Евгения Онегина вспомнилось? Может быть, сказала Майка. Отор Николаевич еще раз улыбнулся. Тут важно, что не Татьяна, а Татьяна какая-то. В этом весь сок. Луну все время с чем-то сравнивают. Один мой друг, поэт в старые времена называл ее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 Атар Николаевич крепкий, элегантный, что называется, представительный мужчина шел чуть-чуть впереди, как бы в роли гида. А вы я вижу поэзию и увлекаетесь, Атар Николаевич, не без кокетства обратилась к нему Майка. Гадина какая! Снежностью подумал о ней Борис. Уже стертыми мужиками кокетничает. Что означает это уже?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 «Разве вы не слышали? Степан Калистратов — это был известный иммаженист!» «Я никогда о нем не слышал», — сказал Борис. «Печально», — проговорил Атар Николаевич Килин.